Бросок на Ковель версия вермахта Один из ключевых действующих факторов в боях в районе Ковеля в марте-апреле 44 года условия местности, особенно с наступлением весенней распутицы. Нет ничего удивительного в том, что в качестве оси немецкого деблокирующего удара была выбрана железная дорога Хельм-Ковель. В своем эссе, написанном для американцев после войны, Командир 42-го армейского корпуса генерал пехоты Франц Маттенклот писал. «Корпус надеялся защитить одну остающуюся железную дорогу как линию снабжения и ввести противника в заблуждение относительно своей численности. До определенного момента это было вполне логичным соображением. Ядром корпуса стала переброшенная из-под Витебска 131-я пехотная дивизия, усиленная штурмовыми орудиями. Подчинялся 42-й армейский корпус первоначально 4-й танковой армии группы армий «Юг». Здесь возникает закономерный вопрос, а что же «Викинг»? А «Викинг» на тот момент находился буквально в состоянии «одна винтовка на десятирых. де Де-факто в соединении на 4 марта 44 -го года насчитывалось в общей сложности 9245 человек, с тылами, учебными подразделениями и управлением, из которых 4242 человека относились к боевому составу. На всю эту кампанию приходилось лишь 825 карабинов Маузер 98К, 50 самозарядных винтовок Г-43, 135 штурмовых винтовок, 85 пистолетов-пулеметов МП-38-40, 140 ручных и станковых пулеметов. По мере поступления вооружения подразделения «Викинга» отправлялись на фронт, в итоге участвуя в боях за Ковель небольшими боевыми группами. В самом же Ковеле в качестве руководителя обороны крепости сидел вместе со своим офицером для поручений командир дивизии СС викинг Обергруппенфюрер СС Герберт Гилле. В куда более выгодном положении находился танковый полк «Викинга» один батальон которого с 1943 -го года перевооружался на пантеры в Западной Европе и счастливо избежал курсу Шевченковского котла. Именно постепенно прибывавшие в район Ковеля роты пантер и создали викингу репутацию движущейся силы деблокирования крепости. Практически такую же поэтапную переброску подкреплений к месту боев можно зафиксировать и с советской стороны. Раньше всех вышедшая в район Ковеля 143-я стрелковая дивизия полковника Заикина оседлала железную дорогу Хельм-Ковель, и она же раньше всех включилась в бои с деблокирующей группировкой. Прибывающие в состав 47-й армии стрелковые дивизии постепенно выстраивали целостный фронт к западу от Ковеля, раз за разом сужая и уплотняя фронт 143-й стрелковой дивизии. Они же привлекались к контрударам по флангам пробивающегося к Ковелю Клина, 42-го армейского корпуса немцев. Тем временем город Ковель с переменным успехом штурмовали 60-е, 175-е и 260-е стрелковые дивизии 125-го стрелкового корпуса 47-й армии вместе с 18-й штурмовой инженерно-саперной бригадой.